Глава 762. шестьдесят Чтобы организм смог вернуться в форму, хаджару пришлось четыре дня кряду использовать собственное тело в качестве наживки. Лежа на кровавленном обрыве, он дожидался, пока падальщики или хищные птицы подлетят поближе. Разумеется, опять все время о р у н бил его палками. И теперь он делал это в абсолютно непредсказуемой манере. Хаджар хватал птиц руками и вгрызался зубами в еще живые, покрытые перьями шеи. В этот момент его не волновало ни то, как он выглядит со стороны, ни то, что такое поведение недостойно истинного адепта. Он не думал о правилах приличия, о столовых приборах, о том, полезно это или нет. Он не думал ни о чем. Все, чего он хотел, это жить. Чтобы жить, ему нужно было есть. Единственная еда, до которой он мог добраться, птицы, которые прилетели сожрать его самого. Или он, или они. Хаджар выбрал себя. Простые, когда-то очень знакомые мысли, но почему-то сейчас они приходили с трудом. Сквозь плотную плотину всех тех многочисленных надстроек, которые прикрывали настоящий мир от взора хаджара, даже в этом суровом мире, где сильные правили, а слабые смирялись, общество все равно сумело создать систему, которая закрывала от хаджара простоту окружающего. Спустя три дня. Когда без всякого предупреждения Ору н о п у с т и л свою палку на спину Хаджару, то раздался глухой стук. Дерево, ударив о камень, разлетелось щепками и трухой. Хаджар, стоя в метре от места, куда пришелся удар, тяжело дышал. Он держал в руках наточенный деревянный кинжал. Более-менее, скривился Орун. Пинком ноги он отодвинул в сторону деревянную скамью. Садись, поешь. Демонов псих! С трудом протолкнул Хаджар. Орун посмотрел на него таким взглядом, которым обычно одаривают глупую собаку, которая не может выучить несколько команд. Еще три месяца назад ты бы и не заметил моего удара. Теперь же смог от него увернуться. Словно в подтверждение своих слов, Орон сделал быстрое, неуловимое движение. Хаджар увидел лишь несколько остаточных изображений на пару мгновений застывших в воздухе. Но еще до того, как импровизированный снаряд слетел с пальца Форона, Хаджар уже нет не рассмотрел, а скорее предчувствовал траекторию полета. На каких-то самых базовых простых инстинктах он почувствовал направление, с которого приближается угроза его жизни. И когда щепка, расчертив к о р и ч н е в о й вспышкой пространство, врезалась и застряла в камне, Хаджар снова оказался в другом месте. Поешь, Орун, отрывая от сочной туши очередной шмат мяса, в к р ы з с я в него зубами, отхватив огромный кусок. Он практически не жуя проглотил его, а затем вытер руки о волосы. Хаджар, несмотря на то, что вокруг его губ о л е л а кровавая корка, скривился. Знаешь, что меня больше всего раздражает в адептах империи, Хаджар? Что? Хаджар уселся на скамью. Она была такой же простой, как и все вокруг. Орон, не взирая на свое положение и силу. Обходился не просто малым, а казалось, что для счастья и хорошей жизни мечнику не требовалось ничего, кроме неба над головой и земли под ногами. Что они ведут себя скорее как кадеты в д е н ь г и с п у т н и ц ы аристократов на приеме у Моргана, чем в о и н ы Морган, Орун посуровел. Для тебя его императорское величество Морган надо же. Хаджар только сейчас понял, что никогда прежде не задумывался о том, как зовут императора. Более того, все чаще он ощущал, что вокруг всего императорского рода творилось что-то чудное. Вот вроде он и существовал, правил всем Дарнасом, имел в своих руках могучие н а с л е д и е огромное количество средств и возможностей, но при этом... Хаджар даже не знал, сколько детей у императора, никогда не слышал о его жене, а увиденный им портрет Моргана мгновенно стерся из памяти. Более того, его не могла восстановить нейросеть, и именно последнее наводило Хаджара на мысль, что не все так просто в империях. Знаешь, зачем живет воин, Хаджар? Орон вновь вытер руки о волосы и повернулся на запад. Там облака терзали жаркие поцелуи г о р я ч е й бури, молнии лентами, молодой, еще не и з у р о д о в а н н о й привычкой любовницы, рассекали черную гладь неприступного неба. Чтобы умереть, хаджар, ответил на собственный вопрос Орон. Мы мечи в руках тех, кто вершит с у д ь б ы мира, не менее но и не более, а мечу не нужны ни яркие наряды, ни огромные дома, ни почет, ни уважение. Нам лишь нужно оставаться острыми, чтобы разить врага, и крепкими, чтобы продержаться в сече как можно дольше. Хаджар смотрел на своего нового учителя. Ветер крепчал. Он срывал куски камней со скалы, кружил эти валуны, будто пушинки. кидал куда-то в сторону раскинувшегося у ее подножия леса. Это пугало. Буря в горах Ненастий выглядела так, будто от сильной ярости сокрушалась сама природа, рвала волосы на голове и билась лбом об е с к о н е ч н о с т ь Это завораживало, а взгляд Орона был пустым, лишённым всяких чувств и эмоций. Хаджар уже видел такой взгляд. Так когда-то очень давно смотрел генерал б а л и у м с к о й армии от руки которого п о г и б л а его в о з л ю б л е н н а я л у н н а я Лин. Точно таким же пустым, с потухшим жизненным огнем взглядом зуб дракона смотрел на меч Хаджара старый верный лунный стебель, и таким же взглядом смотрел солдат на веревку в своих руках. Он пришел в л у н н у ю армию из южных провинций тех самых, что ради прииска солнечной руды были разорены узурпатором, братаубицей й и некогда любимым дяди хаджара королем Примусом. Родители солдата погибли от хвори. В их разоренной деревне не имелось средств на лекарство. Детей, что постарше, угнали на рудники, жену... Солдат никогда о ней не говорил. Он пришел в армию только ради того, чтобы освободили детей, и он сражался ради них с яростью и с в и р е п с т в о м десятерых. А потом, потом к нему пришла похоронка. Детей уже не было в живых. На следующее утро солдата нашли за лагерем. Веревка из его рук перекочевала на шею. Ветер слегка качал его свисающие светки тело. Орун был сильнее, но на фоне страстного танца бури Хаджар заметил, что шрамы, которые покрывали тело великого мечника, были оставлены не потому, что Орун оказался медленнее или слабее противника. Нет, вовсе нет. За этими телесными шрамами он пытался скрыть те, что терзали его душу. страшные раны, которые Орон уже отчаялся залечить. Хаджар понимал, почему мечнику так нравится эта проклятая забытая всеми гора. Здесь он надеялся встретить противника, который окажется достаточно силен, чтобы разбить закаленный в крови меч. Как ее звали? – спросил Хаджар. Орон молча вглядывался в бурю. За тысячи прожитых лет, за все войны и сражения, которые прошел великий мечник д а н а т а н а сколько таких он уже видел, сколько вечеров и ночей он просидел на этом уступе, сколько часов просидел в ожидании, ожидании того, что очередной вечер в компании страстного шторма станет наконец последним для него. Пришло время третьей тренировки хаджар. Сухим тоном произнес Орон. Видишь, молнии сверкают. Вижу. Возьми меч и рассеки одну из них. Секундная тишина, а затем недоумевающий рев. Что?